«Коли по совести надобно, то и послужу», — кинулся Редин. «Без нужды оставаться не могу, прости. Моя судьба предначертана в делах, приземленных и в скитаниях. Обязан я ныне снова в дальний путь собираться, ибо дело важное осталось незавершенным». «Что же за дела такие для тебя важнее княжеской службы, кажутся?» Успокаиваясь, поинтересовался князь. На Тверском тракте волки шалят, путников душат, лошадей жрут. Да так, что заброшен он почти ныне. Мало кто на него свернуть решается. Мы с боярином Годиславом на силу из морока колдовского вырвались. Коим тамошняя ведьма этих зверей обороняет. Посему совесть моя требует скакать туда, скорейше, и безобразие это прекратить. А что же ты сразу с ней не управился, коли удалец такой? Больно сильна оказалась. Да двое душ невинных со мной случились. Их тоже спасти надо было. Странен ты, чародей. На дороге глухой сгинешь, никто и не услышит. Подвиг свершишь, никто и не прознает. Здесь же не серебро, так хоть слава тебе достанется. «Ты забыл, княже. Я не могу получать награды за свое колдовство. Слава — это тоже награда. Искать ее — значит искать награды». «А ты уже добился славы, ведон. После сегодняшнего обеда про тебя станут рассказывать по всем уголкам Великой Руси. Не страшно?» «Я не искал славы, княже. Как не искал этой гривны?» То, что приходит непрошенным, — это не плата, это подарок судьбы. — Ты совсем запутал меня, чародей, — отмахнулся князь. — Скажу тебе так. По размышлении своем считаю я, что защита путников от колдовской напасти и волков есть деяние для княжества моего полезное. Посему гнева на тебя держать не стану, но... Голос правителя стал жестким. «Но обмана ни от кого терпеть не желаю. Посему приказываю тебе, чародей, по исполнению обета, каковой ты на себя принял, сюда вернуться и доказательства доставить, что все обещанное ты исполнил. Коли правду сказываешь и по совести живешь, будет тебе милость». коли князя русского обмануть посмел то не станет тебе на руси ни покоя ни прибытка ни прибежища суд княжий тебя настигнет и справедливость свершит воля твоя княже склонил голову олег быть посему правитель поднял кубок ныне же славному бедуну олегу здравицу сказать хочу «Долгие лето, родителю частному, поболи бы таких витязей нашей земле, слава!» «Слава, слава!» — подхватили княжий тост бояре, дружно поднимая кубки. «Здрав будь, чародей!» Волчица Годислав управился с делами только через пять дней. что, впрочем, Олега ничуть не удивило. Ну, так уж всегда случается. Думаешь, месяц трудиться, нам за пару дней все удается. Хочешь сделать за день, застреваешь на неделю. Тем паче, что жизнь вокруг шла неторопливая, и потерю лишней недели никто особой горестью не считал. Выехали они из столицы в Телятий день, время весеннего тела коров. Теперь Ведун наконец-то узнал точную дату здешнего календаря. Примерно 19, 20 или 21 февраля. Ну, самое позднее, 25. В общем, понял, что дело двигается к весне, и здешний месяц в Юговей вот-вот сменится протальником. Для пахарей телятий день был сигналом к тому, чтобы готовиться к близкой посевной. Для промысловиков... что пора возвертаться к родным порогам, дабы не оказаться отрезанным вскрывшимися болотами. Для купцов и рыбаков, что пора осматривать перезимовавшие лодки, конопатить щели, смолить днища. Тем же, кто лодками не обзавелся, что нужно торопиться навестить родичей и друзей, скататься в город, за нужными в хозяйстве вещами, либо отвезти свои товары по еще крепкому льду. Поэтому движение на поле оказалось не в пример оживленнее, нежели неделю назад, когда, огруженный свечами, обоз полз в сторону Русы. Сейчас же, опустевшие сани, бежали налегке, зато кошель боярина Годислава потяжелел преизрядно. Всего за неделю он получил больше серебра, не за три года честной службы в далеком Киеве. — И ведь, знаешь, я для князя самые лучшие свечи отобрал, — рассказывал Даниэль довольный собой боярин. — Прозрачные, что слеза, запахом лимона и яблока, с ароматом мяты и сирени. Такие свечи на вес золота продавать можно. — А я добрых два пуда ему дар отгрузил. — И ведь хотел передать, ты сам слышал. Подмахнулся князь, как с ним спорить? — Ну, а как ты о путешествии своем рассказал, как с колдунами его управился, так он и вовсе обо всем забыл. Ко мне более не подходил даже. Я, стало быть, всего два пуда свечей ароматных обратно на подворье и привез. — Два пуда? Как с неба свалились, как половодье спадет, так я мыслю, до русы за раз плаваю. Товар, что за остаток зимы сделаем, Чаславу передам, да каждую с него получу. До половодья на торговать должен немало, а уж ароматные свечи точно уйдут все до единой. Их и греки берут охотно, и купцы фряжские. И персы не отказываются. Обоз обогнала шестерка всадников, одетых в броню и держащих у стремени длинные прочные рогатины. В сторону путников ратные люди даже не глянули, но лицо одного из них показалось Олегу знакомым. Он покопался в памяти, но вспомнить боярина не смог. Вроде как на Перу видел... Но знакомства ни с кем, кроме самого князя, он там не свел. Воин, кстати, ему даже не кивнул. Видать, тоже не вспомнил. Я вот как и мыслю. Мы там за столом, недалече от бояр Парфинг, сидели. Он с супругой был и с сыном. Ведомо мне поместье у них призрядные, чати сотнями считают. Но по месту так выходит ровнее мы приходимся. У них же две дочери на выданье, словоохотливо рассказывал боярин о своих планах на будущее. Олег же обратил внимание, что конный разъезд, обогнав обоз, перешел на шаг и почти не удаляется, скачав сотни сажений впереди. Князь ко мне благосклонен. Мошна милостью макоши не пустует. Вот и мыслю, не послать ли друзей, доверенных к ним в гости, Разговор интересный завести. От на навстречу с саням катились пять телег В сопровождении доброго десятка мужиков. На вид безоружных, но Середин был уверен, Что в рукаве у каждого имеется увесистый кистень на прочной жиле. Ведь не просто так они толпой и воски сопровождают. Видать, что-то важное для себя перевозят. — Как, а мои дружище? — прервал свой длинный монолог Одислав. — Невесту тебе подыскивать надобно. это верно, — согласился Олег. — Но вот только я тебе в этом деле не помощник. Я человек служивый, а не родовитый. Такого засылать нельзя, обидятся могут. Тележный обоз прокатился мимо и минут через пять скрылся позади, за поворотом реки. Впереди никто из спутников больше не показывался, позади никто не догонял, и только ратный разъезд неожиданно становился и стал поворачивать назад. «Зона патрулирования кончилась», — усмехнулся Середин. «Интересно, а по рубеже русского княжества где проходит?» Вола, она до истоков вся русская считается, а вот я вонь. Чего это они? Один из всадников отъехал в сторону, остальные пятеро стали разгоняться. — Да они ведь нас потопчут! — боярин пристал на стременах. — Эй, служебые, куда вас несет? — Идиотская шутка! — пробормотал Середин, глядя на несущихся во весь опор витязей. Еще десяток шагов и даже отвернуть не успеют.